Глава 15. На улице погода такая хорошая, что ехать домой на транспорте настоящее кощунство. Лучше пройтись вдыхая тёплый весенний воздух, улыбаясь душным навстречу людям, да и всему миру, излучая счастье, что распирает меня изнутри. Женя уже дома, ждёт меня с совещания, на которое Васька затащил. 2 часа было потрачено на то, чтобы обсудить концепцию сотрудничества с новым крупным партнёром. Зато наблюдала за тем, как работают боссы. Илья, как большая белая акула. Варька акула поменьше, но не менее зубастая. Неманов в этот раз с ними в одной упряжке, несмотря на натянутое отношение с читой Мартыновых. Это было здорово. Я даже ощутила такой всплеск корпоративного единства, что до сих пор успокоиться не могла, проигрывая в голове особо значимые моменты встречи. И ведать это занятие так сильно меня поглощает, что я попросту теряю связь с реальностью. Иначе как объяснить тот факт, что за мной едет машина, а я её не замечаю. Долго не замечаю крадущегося за мной тёмного внедорожника, до того самого момента, как водитель не потеряет терпение и не бибикает. Громко, настойчиво, привлекая к себе внимание. Обернувшись едва не стану от досады, потому что это был он. Мой горячо, некогда любимый и крепко обожаемый практически бывший муж. Недовольно поджав губы, смотрю на него, а он в ответ взглядом, который не могла понять, да и не стремилась к этому. Времена, когда я его чувствовала и предугадывала, уже прошли. Стас кивает на соседнее сидение, приглашая сесть в машину, на что я категорически мотаю головой. Не хочу оставаться с ним наедине и не буду. В памяти до сих пор свежи воспоминания о том, во что он превратил Леркину квартиру. Поэтому еще раз качаю головой для пущей убедительности, чтобы он понял серьезность моих намерений. Торопливо иду прочь, отбивая бойкую дробь каблучками по асфальту. Проклятие. Нарисовался. Я уж думала, все, отстал. В последнее время даже звонки прекратились. А оно вон как обернулось. Томная встреча дорогих супругов. Невольно прикидываю, что буду делать, если Стас набросится на меня посреди улицы. Кричать, отбиваться, звать на помощь? Вот если бы мне месяц назад кто-нибудь сказал, что я буду думать о таком, повстречав своего мужа, я бы только у виска покрутила. Это же Стас, любимый, родной, нежный, надёжный. Теперь всё не так, всё иначе. Иллюзии рассыпались в прах. Глика Слыша его голос, в котором нескрываемое недовольство, и прибавляю скорость. Блин, почему я не поехала на транспорте? Почему? Машина заскрипев шинами по асфальту приближается. Чёрт, чёрт, чёрт. Как назло люди вокруг меня словно испаряются, и я остаюсь одна посреди улицы. Ну что за непрохо. Лика. Снова гневный оклик. Хлопок дверью, торопливые шаги следом за мной. Ловит меня за локоть, рывком разворачивая к себе лицо. «Лик, а ну что за игры?» В глазах ураган бушует. «Почему ты сбегаешь?» «Я домой хочу», — отвечаю настороженно, пытаясь освободиться от захвата. «Так пойдём». Не отпускает, наоборот, к себе притягивает. «Хватит уже, наигрались, пора с этим завязывать». Тянет меня за собой к машине. «Стас, отпусти». Опираюсь я за всех сил, но он сильней. Подтаскивает меня к своему внедорожнику, распахивает переднюю дверцу и, подсадив за попу, без церемонно запихивает внутрь. Так что я ныряю вперёд головой, едва не впечатавшись носом в подлокотник. А вокруг ни единой живой души, будто вымерли все. Мне становится страшно, до такой степени, что руки трясутся. Торопливо нащупываю телефон в кармане, достаю его, чтобы связаться с Женей, но стас проворней. Заскочив на водительское сиденье, вырывает у меня из рук мобильник и, бросив на экран презрительный взгляд, скидывает еще не успевший пройти звонок. После чего телефон летит назад. «Стас, ты совсем сбрендил?» Накидываюсь на него. «Выпусти меня немедленно!» Он наоборот демонстративно нажимает кнопку блокировки двери. «Не вопи!» «У тебя проблемы будут большие, если сейчас же меня не отпустишь!» Шеплю как дикая кошка. Можеко, своему нажалуешься. Невесело хмыкнул он. Выпусти меня из машины. Стас устало откидывается на спинку кресла и потеряет глаза, будто смертельно устал. Лика хватит, примирительно поднимает руки. Я не собираюсь тебя похищать и волоком тащить в тайное логово. Тогда зачем ты здесь? Просто поговорить хочу. И я такого желания не испытываю. Для меня всё ясно и очевидно, и разговоры ни к чему не приведут. У нас теперь разная жизнь, разные пути, и никакие беседы этого не исправят. Хотя Стас, похоже, думает иначе. Что тебе от меня нужно? Чеканю послагам, прожигая его горящим взглядом. Просто поговорить, повторяет он миролюбиво. Убирай свои колючки. Смотрю на него, пытаясь понять, что испытываю: раздражение, страх, ностальгию, недоумение. Но стаз за столь короткий срок мне стал абсолютно чужим. Незначительные жесты, мимика, всё то, что раньше казалось своим, родным, теперь не более чем движение постороннего человека. Если бы мне сказали, что такое возможно, я бы не поверила. Раньше считала мы с ним единое целое, вместе и навсегда. А сейчас сидя рядом, у меня такое ощущение, будто женю предаю, общаясь с этим мужчиной. Его теперь для меня не существует. Так странно. На моём лице, наверное, отражается глубокая задумчивость, потому что Стас подтянется ко мне, проводя кончиками пальцев по щеке. Так нежно-нежно, ласково. Но этот жест ничего не вызывает внутри. Штиль. Котёнок оранеет на выходе, блуждая взглядом по моему лицу. Я так скучал. А я нет, совершенно, даже не вспоминала. Мне не до него. Новая жизнь, новая работа, новый мужчина. Молчу, мне нечего сказать, а единственный ответ, возможно, и в данной ситуации ему точно не понравится. Пойдём домой, пожалуйста. Просит искренне, от души. Стас, вздыхая, убирая его руку от своего лица, Лика, хватит уже заигрались, ты достаточно меня наказала. Я даже не думала наказывать, просто перевернула страницу и пошла дальше. Я дома готов на стены бросаться от тоски, там плохо без тебя. Позови Леру. Выдаю равнодушно, добавляя про себя, только хрен она с тобой пойдёт. Что ты говоришь, какая к чёрту Лера? Это это просто ошибка, временное помутнение разума. Я уже не помню, как она выглядит. Зато я помню. Хорошо выглядит, несмотря на то, что ты её потрепал хорошенько в порыве бешенства. И я никогда не привёл бы её в наш дом, в твой дом. Там всё твоё, ты же с такой любовью каждую деталь там подбирала. Давит он, пытаясь затронуть чувственные струны моей души. Я помню, это был мой фетиш. Я так самозабвенно обустраивала наше гнёздышко, что промаргала самое главное. Стас. Повторю ещё раз, твёрже, заставляя его умолкнуть. Я не вернусь. Всё. Точка. Да почему? Вскидывается он. Неужели вот так готово от всего отказаться из-за этой? Поймав мой взгляд, заминается. Из-за моей ошибки. Прости меня. Ну хочешь, я на колени встану, ты только скажи. Я уже на всё готов. Лика, пожалуйста, хватит. Я всё понял, я скотина. Но давай попробуем ещё раз, всё сначала. Обещаю, что буду стараться и исправлю, что натворил. Только давай заканчивать с этими играми. Поехали домой прямо сейчас. Нет. Тихо, спокойно, категорично. И он замолк, смотрит на меня таким взглядом, что внутри переворачивается всё от жалости. Мне жалко его, такого несчастного, раскаявшегося, поджавшего хвост, словно побитый пёс. Интересно, сколько женщин велось вот на такой преданный щенечий взгляд? Сколько прощала, надеясь, что теперь все изменится? И в скольких случаях из ста все действительно менялось? В одном, в двух, в десяти? Или все всегда остается на прежних местах? Раскаялся, притих, включил поймальчика, а когда все успокоилось и забылось, взялся за старое. Не знаю почему, но я уверен, что со Стасом именно такой вариант. Здесь я верю не ему, а Лере, которая сказала, что он гулял, гуляет и будет гулять. Пусть, мне не жалко, но только уже без меня. Я подала на развод. Наконец признаюсь ему. «Лика!» — взрыкивает он. «Да какого чёрта ты творишь? Какой развод?» «Обычный». Жму плечами. «Штамп в паспорте, и мы снова свободны». «Свободны?» «Да, каждый пойдёт своей дорогой, и давай попытаемся не испортить воспоминания о нашей совместной жизни». «И ты так спокойно об этом говоришь, будто тебе плевать!» «Мне не плевать, но я всё решила». «Решила? А моим решением ты поинтересоваться не хочешь?» Цедит сквозь зубы. «Ты своё решение озвучил, когда на других баб полез, так что не строй оскорблённого и униженного». Отмахиваюсь от его претензий. Твою мать, Лика, я уже извинился, признал свою ошибку. Сколько можно? Это не повод разводиться. Ты так считаешь? Усмехаюсь, тайне восхищаясь его непробиваемостью. Признал ошибку, извинился, значит, всё нормально, можно требования выдвигать. Красавец. Да, уверен. Я пытаюсь всё исправить, восстановить, а ты из-за своей гордыни готова разбить всё окончательно. М-м, да. Тину искренне офигело. Не повезло тебе с женой. Ой, не повезло. Не ценит она твоих усилий по сохранению семьи. Прекрати поясничать, рычит, вскидывая на меня яростный взгляд. Талантливый малый. Это уметь так надо, чтобы всё с ног на голову перевернуть и себя представить спасителем отношений, а меня гордячкой, ломающей семью. Всё-то с закончили. Ни черта не закончили и не закончим, пока ты дури из головы не выкинешь. Ты, между прочим, тоже не ангел пушистый. Сама с каким-то мужиком за моей спиной спуталась. Но я готов переступить через себя, готов простить, потому что сам во многом виноват, понимаешь? Я готов всё это забыть. Я понимаю только одно: ни черта он не готов и не забудет никогда. Такие, как он, не забывают и не прощают, когда перед ними перестают преклоняться. Только мне его прощения не нужно. Пусть подотрётся им. Стас, ещё раз повторю, нет никаких возвращений. Разводу быть. Я не заберу заявление, не передумываю, не пойду на попятный. Я не хочу восстанавливать наш растоптанный мирок. У меня новая жизнь, и тебе в ней нет места. А того мужика, о котором ты говоришь, я люблю. Вот и всё. И нет смысла продолжать этот разговор. Любишь? Глаза наливаются кровью. «Любишь? Сколько ты с ним?» «Месяц». Признаюсь, гордо вскинув подбородок, выдерживая его убийственный взгляд. «Месяц? Какая любовь может быть за месяц?» «Самое, что ни на есть настоящее. Я его люблю». «Ты сама себя слышишь? Сидишь тут со мной, заливаешь про любовь к какому-то мудаку». «Стас, за словами следи. Он для меня лучший. Самый лучший». «Да?» Помнится, раньше ты обо мне так говорила. Я тогда по-твоему какой? Ты? Замолкаю на миг, а потом категорично отвечаю. Ты бывший. Его передёргивает. Он упирается, никак не хочет верить, не хочет принимать мои слова. Уверен, что сможет переубедить. Думаешь, он другой? Думаешь, он будет всегда сидеть дома? Думаешь, не посмотрит в сторону других женщин? Вот тут кольнуло. Прямо в сердце. Стас вытаскивал на поверхность мои страхи. После его поступка я панически боялась снова оказаться у разбитого корыта, снова ощутить боль предательства. Если со Стасом я это пережила, потому что жизнь повернулась на 180 градусов, то с Женей я просто умру. Страх проскакивает на моем лице, и Стас замечает это, тут же начинает давить на больное, разжигая внутри пламя. Он такой же. Мы все одинаковые все, это в нашей природе. И твой ненаглядный тоже. Единственное, может, он сумеет более надёжно спрятать свои похождения. Что же ты не спрятал свои загулы? спрашиваю желчно. Сейчас бы сидела, ждала тебя дома, не подозревая о том, что рогами за потолок цепляюсь. Я блажался по полне, не отрицаю. Не уберёг тебя от всего этого дерьма и готов сам себе горло перегрызть. Перегрызый Терпеть не могу такие громкие высказывания. «Теперь всё будет иначе. Я всё понял, осознал. Больше такого не повторится». «Да ты что?» — всплёскиваю руками. «То есть теперь ты будешь более тщательно конспирацию соблюдать, да? Хвосты подчищать? Это ты хочешь сказать?» «Да нет же!» С силой зло ударяет по рулю, и машина от негодования громко сигналит, испугав сладкую влюблённую парочку, проходящую мимо. «Я не об этом!» Теперь никого не будет, кроме тебя. Сам себе противоречишь, фыркнув и отворачиваясь к окну. Вы же все одинаковы. Чёрт, как с тобой сложно. Ты других почаще трахай и проще станет. Всё. Этот разговор меня утомляет. Бесполезное переливание из пустого в порожнее. Толку ноль, только нервы и время на него трачу. Я пошла. Он меня не останавливает. Только когда выбираюсь из машины и уже готова уйти, мрачно произносит, не отрывая взгляда от лобового стекла. «Я не дам тебе развод!» «Посмотрим!» «Нечего тут смотреть, не дам и всё!» «Пока, Стас!» Хлопаю дверью, чувствуя, как всё тело трясёт, словно от холода. Когда хожу до дома, сама не помню. Всё вокруг в тумане. Очертания размыты, лиц прохожих не вижу. И кажется, что все краски вокруг бледны. Какой же он гад, скотина. Сам всё испортил, а теперь пытается представить так, будто это я ломаю. Я не хочу трудиться над сохранением семьи. А самое поганое, что ему удалось покочнуть мою внутреннюю уверенность, заставить сомневаться в Жене. Я так боюсь нового предательства, что одна мысль о том, что Майоров может оказаться таким же, тупо имяжа ме впивается в измученное сердце. Я начинаю сомневаться, переживать. Но разве так можно? Какой смысл в отношениях, если не можешь доверять партнёру? Если в каждом жесте, в каждом слове будешь искать подвох. Разве это нормально? Нет, это болезнь, и я должна с ней справиться, если хочу быть счастливой. Нельзя позволить себе свалиться в бездну сомнений, потому что выбраться оттуда невозможно. Женя. После всех этих американских горок наконец начались наши нормальные совместные будни. Тёплые вечера, ночи наполненные огнём, нежные рассветы, и я с каждым днём всё больше убеждался в правильности своего выбора. Она создана для меня, и всё, что было до неё, не имеет смысла. Растаяла, потеряла краски моя стрекоза, моя слабость, моя сила, моя любовь. Мне казалось, что ничего не может это омрачить, однако и на нашем горизонте появились дождевые облака. Очередная встреча закончилась на удивление быстро. Условия мы обговорили, контракт подписали. За удачную взаимовыгодную сделку бокал вина пригубили. Оттуда сразу проехал домой, чтобы закончить ряд дел в спокойной обстановке, сидя за компьютером. Лика должна была вернуться с минуты на минуту, и я набрал её номер, намереваясь предложить прогуляться. Погода хорошая, Грех дома сидеть. На вызов ответил мужской голос, раздражённый, отрывистый. Да. Я чуть со стула не свалился от неожиданности. На номер посмотрел, проверяя всё ли так. Никакой ошибки. Звоню Лике. Какого хрена? В груди подозрения чёрные зашевелились. Где Лика? спросил Грубов, вскакивая на ноги. Домой пошла к тебе. Тон колючий, враждебный. разгневанный муж собственной персоной. «Почему у тебя ее телефон?» «Забыла», — произнес с едкой насмешкой, а у меня круги кровавые перед глазами, потому что воображение моментально нарисовало такие картины их дружеской встречи, что дыхание перехватило. И ревность, сука пронырливая, опять голову подняла, напоминая о себе, о том, что она здесь никуда не делась и только ждет момента, чтобы полыхнуть в полную силу. «Мы с ней очень мило побеседовали», — продолжает этот мудак. «Сам понимаешь, не чужие люди. Муж, жена нас столько связывает». «Уже нет», — прерываю его холодно, сжимая кулаки, стискивая зубы. «Утешай себя. Ты же понимаешь, что всё это временное». Я тут натворил дел, налажал, но это пройдёт. Мы перешагнём через это, и всё наладится. Она домой вернётся, потому что любит меня, а я её. А ты просто временное увлечение, способ отомстить мне, наказать, не более того. Ошибаешься. Не знаю, где взял силы, чтобы произнести это спокойно, надменно, свысока, будто с бестолковым подчинённым говорил, а его это взбесило моментально. Думаешь, победил? Что с тобой останется? Хер бы там. Даже если сейчас не хочет признавать очевидное и возвращаться домой, то это событие всё равно не за горами. Ты налажаешь, а я буду рядом, и тогда она поймёт, что к чему и кто ей на самом деле нужен. Говорит на повышенных тонах, чуть ли не орёт. Она моя, понял? Моя, и я по-хорошему говорю, оставь мою жену в покое. О, как до угроз дошли. А то что? Усмехаюсь лениво. Забодаешь Выслушивать дальше его бред нет никакого желания, поэтому просто отключаюсь. От хорошего настроения ничего не осталось, и когда услышал, как дверь отпирается, грозовой тучей пошёл встречать Лику, намереваясь получить ответ. Каким образом её телефон оказался у бывшего мужа и чем таким увлекательным они занимались, расонное его забыло. Привет. улыбается ласково, а я ищу в лучистом взгляде подвох, отблески в ране. Я тебе звонил, Цыжи сквозь зубы придавливая её тяжёлым взглядом. Лика удивлённо моргает и лезет в свою сумочку. Я не слышала. Конечно, не слышала, злой сарказмом всё-таки рязанул. Ты же телефон у мужа своего забыла. Надо было видеть, как она в лице поменялась. Мышонком испуганным замерла, глядя на меня большими несчастными глазами. Жень, стонет так жалобно, что мурашки по коже. Жду объяснений. Я действительно их жду, жажду услышать хоть что-нибудь способное погасить пожар, бушующий в груди. Он меня подкараулил после работы, и мне пришлось с ним поговорить. Я тебя хотела набрать, чтобы предупредить, но Стас телефон выхватил, а потом я про него забыла. Что ты делала у него в машине? Я вот знаю несколько способов проведения приятного досуга в салоне авто. Сам себя ругаю за такие мысли, потому что знаю наверняка, лик она такой, она не предаст. Тем не менее, ревность по-прежнему гложет, тёмными как тени цепляется за сердце. Мы просто говорили. О чём? Чувствую, как превращаюсь в маньяка. С ней каждый нерв оголён, выдержка на пределе. Он хочет, чтобы я вернулась домой. тихо отвечает Лика, а у меня ощущение, будто мешком по голове заехали. Что если Анна согласилась, наигралась в любовь, а теперь пора домой к мужу под бок. Эти 5 лет, что объединяют технику, да не денутся, доводя, отравляя сомнениями. На стену готов бросаться, стоит только подумать об этом. 5 лет вместе, бок о бок, в одном доме, в одной постели. Никогда в себе не сомневался, но тут Тут просто юнцом сопливым себя чувствую, который впервые влюбился по-настоящему. Хотя так оно и есть. Я люблю её до дрожи, до замирания сердца. Она мой кислород, мой свет, без которого теперь жизни не представляю. Моё всё. И что, обратно поедешь? Пытаюсь сказать пренебрежительно, насмешливо, а у самого внутри полыхает всё, сгорает это опасение. Что если сейчас скажет да? Жень, в её голосе искреннее возмущение. Ты нормальный вообще? Никуда я не собираюсь. Стас её всё сказал, так что я здесь с тобой, и хрен ты меня теперь отсюда выживешь. Прозвучало так грозно, так сердито, и выглядела она такой разгневанной, что внутри что-то щёлкнуло, переключилось, потому что понял: я ей верю, безоговорочно, полностью. Только гнев её быстро испарился, и она снова снигла. Он сказал, что развода не даст и подписывать ничего не станет. Подпишет, как миленький. Уж я постараюсь, прижму так, что ейтся посинеют, надавлю, позвоню куда надо, и не дёрнется, сделает то, что скажу. Лика. Ты разговаривал с ним? Интересуюсь уныло, чувствуя себя полной дурой. Это же надо было так налажать. Забыть мобильник у бывшего, как в дурном сериале. Угу. Звонил тебе, а ответил он. Побеседовали? Скромно уточняю, робко глаза подняв на Женю. Да. Кивает пристально меня, рассматривая любимый. Не скажу, что он приятный собеседник. Чего он тебе наговорил? Ситуационная игра была до мурашек опасная. Того, что ты вернешься к нему. Сейчас перебесешься, успокоишься и захочешь обратно в семью. Что-то блеял о том, что на чеку, что как только я облажаюсь, он будет рядом. Скотина снова меня передёргивает. Неужели Стас так уверен, что все мужчины одинаковы, все такие же как он? Но не может этого быть. Я не верю, не желаю в это верить. Не хочется озвучивать свои страхи перед Женей. Мне стыдно за это. Он не давал мне повода сомневаться в нём. Это мои внутренние демоны, и я должна их спрятать как можно глубже, победить сама, чтобы он не догадался. Прости меня, произношу, лоббом уткаясь в грудь Женьи. За что? мягко шуршит его голос. Евгений подбородком уткается мне в макушку. За то, что общалась с ним. Не надо было этого делать. Не надо. соглашается, теперь чмокнув в волосы. Прости, Он помолчал немного, а потом задумчиво поглаживая мои волосы, заявил: Я, когда его голос услыхал, чуть от ревности не задымился. Почему? Не знаю, Лика. Мне иногда кажется, что всё это не настоящее, что ты передумаешь и вернёшься к нему. Жень, глупости не говори, никуда я не вернусь. Я тебя люблю. Мне просто не верится, что ты здесь, рядом. По-моему, кто-то из нас манительный тип. усмехаюсь, но мне не весело, потому что в нём себя узнаю. С тобой стал таким. Стоит подумать о том, что ты 5 лет с ним жила, и всё, ревность чёрная накатывает. Хочется всё крушить на своём пути. Какой злой мальчик. Игриво веду пальчиками по крепким плечам, выписывая замысловатые фигуры. Я тебя не отдам никому. Не поддаётся на уловку приподнимает мой подбородок, вынуждая смотреть прямо в глаза, и там такой хоровод из эмоций, такая гремучая смесь, что замираю, как заворожённая, глядя на него. "Моя", произносит твёрдо, гипнотизируя шальным взглядом. Сил хватает только на то, чтобы кивнуть. "Его". Только его. Рывком подсаживает, заставляя ногами обвить его торс и несёт в комнату. А я прижавшись к нему, еле дышу. Только сердце в груди бьётся как сумасшедшее.